Глава 63. 6 декабря 2014-го, 24 июня 2015-го. Авария. Горящая промывочная. 22 июня 2015-го. Идите сюда. Все происходит на экране. Патрик Лимуан сидел с жизелью перед ноутбуком в помещении группы. В слабом освещении свет экрана создавал впечатляющие зоны тени на лице капитана. Стол был заставлен пустыми стаканчиками из-под кофе, в пепельницах высились горы окурков. Фредерик и Абигель уселись рядом с ними. На экране компьютера шефа они увидели комнату, освещенную голой лампочкой. Кирпичная стена в полумраке. а перед ней круглый надувной бассейн с прозрачными стенками, глубиной примерно в метр. Такие устанавливают в углу сада для детей. На поверхности воды плавал толстый диск из плексигласа, заросший мхом в метр диаметром, прицепленный к колышку из того же материала. К этому колышку на островке крепился черный ящик, на котором светились красным светом символ в форме звезды И глазок камеры «Что это за штука?» Спросил Фредерик «Мы еще точно не знаем», Ответил лимон Но Виктор упоминал остров, воду Говорил, что боялся утонуть «Мы думаем, это та самая машина, Что его так пугала» А Бигель всмотрелась внимательнее С круга на поверхности воды Электрические провода Змеились до земли И терялись в сумраке Рядом с бассейном лежали стопки пижам, подушек и махровых полотенец «Я уже видела этот символ в форме звезды», — сказала она, показывая на красное свечение Он был скопирован на многих страницах в тетради Николя Жентиля С квадратами, треугольниками эта веб веб-камера снимает и передает нам изображение», — спросил Фредерик «Похоже, да» «Как же вы вышли на этот сайт?» «В недрах компьютера Жантиле наши эксперты нашли интернет-адрес, IP-адрес, который ведет к этой веб-камере. Она установлена на высоте в одном из углов помещения. Окон нет, кирпич, пол, похоже, земляной». На экране все было статично, безмолвно. Поверхность воды походила на серебряное зеркало. Лемуан указал на лежавшую перед ним на столе распечатку Сотни, тысячи строк Здесь все соединения Жантили с этим IP-адресом Компьютер их запомнил Самое первое соединение датируется сентябрем 2014 года А последнее — мартом этого года Больше полугода Жантиль выходил на этот сайт каждый день И даже по нескольку раз в день «Ни дня не пропустил. 25 декабря был тут как тут. В Новый год тоже. Этот период примерно совпадает со временем написания и выхода его книги», — заметила Абигель. «Интернет-адрес в адресной строке был лишь чередой цифр и точек. Лемуан открыл новое веб-окно, расположив его рядом с первым, вбил тот же адрес и прибавил. 3H5DFG. Он объяснил перед тем, как кликнуть. Этот адрес тоже был в памяти его компьютера. Жантиль не мог попасть на этот сайт случайно. Наши эксперты предполагают, что он мог найти адрес на каком-то форуме, но это маловероятно. Они думают, что скорее его ему прислали. «Фредди прислал?» — спросил Фредерик. «В том-то и вопрос». «Мы еще не знаем, входили ли Фредди и Жантиль когда-нибудь в контакт, и если да, то по какому поводу?» Лемуан нажал на клавишу enter Снимала другая веб-камера. Полная темнота, но два маленьких, расположенных рядом огонька, мерцали и порой двигались, словно два синхронных светлячка. «Здесь кто-то есть. И этот кто-то, я бы сказал, носит огоньки на лице». «Я тоже об этом подумал», — отозвался Лимуан. «Похоже на светящиеся очки». «В этом помещении есть звук. Иногда слышен шорох соломы, стоны. Я думаю, это то самое место, где был в заточении Виктор. Детей держат в соседних отсеках, должно быть похожих на этот». Фредерик сжал кулаки, положив их перед собой на стол. «А можно найти компьютер, который передает эти ужасы?» Наши эксперты работают, но, похоже, это очень сложно. Фредди не лыком шит. Избавлю вас от технических подробностей, но система защищена. Первые поиски привели к серверам стран Востока. Ты думаешь, что люди смотрят? Кроме нас на данный момент никто, если верить ребятам из киберкриминалистики. Они отслеживают соединение с IP-адреса. Благодаря их программам они сразу узнают, если кто-то подключится к этому адресу Но, судя по всему, эти записи наверняка кому-то адресованы И Жантиль был в числе адресатов Абигель попыталась размышлять вслух Возможно, эти камеры также позволяют Фредди наблюдать за детьми, когда он на работе Даже издалека он за ними присматривает Глаз не спускает вероятно другие камеры снимают другие комнаты других детей эксперты смогут найти адреса этих камер если они существуют это не просто но люди работают я полагаю фредди имеет возможность узнать что за ним наблюдают спросил фредерик если мы можем значит и он тоже фредерик нервно вскочил «Он так и видел Фредди за компьютером. Вот он обнаруживает их соединение, представляет, как они проникают в его безумный мир. Но если так, его это не беспокоило, иначе он бы закрыл доступ к сайту. «Может быть, ему пофигу, что за ним наблюдают», — сказал он. «Может быть, ему это даже нравится, усиливает его чувство превосходства». Он прошелся по комнате, чтобы остудить поток лавы, кипевшей в его артериях. «Дети, которых мы ищем больше года, где-то там, по ту сторону этого экрана», — сказала Абигель. «Что мы можем сделать, чтобы найти их?» «При нынешнем положении вещей пока ничего», — ответила Жизель своим зычным голосом. «Эксперты на чеку, они отслеживают все, что происходит на экранах, пытаются выйти на след». «Можно надеяться, что Фредди появится в комнате, где стоит эта машина, что он попадет в объектив камеры, и мы увидим, наконец, его лицо». Абигель взяла список соединений Николя Жантиля с сайтом. «Надо понять, как Жантиль вышел на этот сайт. Надо снова его допросить, получить доступ к его психиатрическому прошлому, разобраться, кто он и как вошел в контакт с Фредди». «За полгода он наверняка видел и слышал немало. Он мог бы нам помочь». «Мы займемся этим и как можно скорее», — отозвался лимон «Жантиль давно понял, что это те самые дети, связанные с нашим делом. И вместо того, чтобы сообщить об этом нам, он все держал при себе несколько месяцев. Он подпитывался их страданиями, чтобы писать свою чертову книгу». Абигель посмотрела на последнюю строчку. Его последнее соединение датировано днем, когда он отрезал себе пальцы. 28 марта в 21.10. Он подключил свой компьютер к гигантскому экрану и... И перед ним был один из этих детей. Это у него. Он просил прощения. Прости, что ничего не сказал. Прости, что ничем тебе не помог. Абигель всмотрелась в темную комнату с двумя огоньками. Подумала о маленьких жертвах. Комната номер четыре, должно быть, находилась рядом. Позволяла ли камера наблюдать из за ее безымянной жилицей? Кто заменил Лео? Абигель все бы отдала, лишь бы увидеть на пару секунд лицо Золушки. Свет в помещении с бассейном погас, но камера продолжала работать. Экран показывал что-то вроде крупного снега. Наблюдатели затаили дыхание, но больше ничего не произошло. Почти полночь. Патрик Лимуан встал и закурил в дверях помещения. «Похоже, Фредди ушел спать. Я думаю, этой ночью ничего не произойдет. Идите по домам, отдохните немного. У экрана так или иначе все время кто-нибудь будет». «Будем держать вас в курсе дела, если появится что-то новое. Всякое может случиться в ближайшие часы. Нам понадобится вся ваша энергия». «Мы в логове монстра, а ты нас гонишь», — возмутился Фредерик. «Мы остаемся».